дет с внуком ещё долго сидели, перекладывая на столе условные обозначения из одной кучки в другую, дело шло на лад. Оказывается, добычу можно было распределить так, чтобы не осталось обиженных и недовольных. И всё казалось хорошо, но Мишка время от времени ловил на себе удивлённо оценивающий взгляд Корнее, явно обнаружившего во внуке какие-то хотя и положительные, даже радующие, но совершенно неожиданные черты. Воспользовавшись радостно ошарашенным настроением Корнея, Мишка выставил два условия. Первое за честь добытые младшей стражей доспехи для снятия долга сотроков, которым кольчуги и шлемы были даны, выражая с терминами двадцатого столетия в лизинг. Причём не только доспехи становились собственностью курсантов академии. Но и дальнейшая их переделка, ребята ведь растут, должна была производиться бесплатно. По поводу второго условия пришлось поспорить. Мишка попросил разрешения на самостоятельный рейд младшей стражи для захвата большой пасеки, расположенной не столь уж далеко от маршрута возвращения к болоту. В крепости по мишкиному разумению необходимы собственный мёд и воск. Дед сначала отказал на отрез, отпускать мальчишек одних от он опасался. Да и для конвоирования полона младшей страже была отнюдь не лишней. Пришлось Мишке доставать карту, начерченную им со слов Ионы. Карта, захваченная на хуторе у смотрящего Лавиты, хоть и была более точной и подробной, но оказалась слепой в экономическом смысле. На Мишкиной же карте были указаны не только населённые пункты, но и то, чем занимается их население. Так две скромные точки, совершенно не привлекавшие внимания корнея, поскольку обозначали количество жителей менее сотни, на деле оказались пасекой с несколькими десятками ульев и обширным фруктовым садом, рядом с которым находился винозавод. Там, как рассказал Иона, из яблок делалось аж три сорта вина: сидр, обычное яблочное вино и кальвадос. Присутствовавший на допросе Стерв отнёсся к незнакомым словам совершенно равнодушно. Мишку же слова сидр и кальвадос просто ошарашили. Он-то был уверен, что Журавль пробавляется простецким самогоном, а тот оказался чуть ли не эстетом. Известно, что в большей степени подвигло Корнеена согласие. Кодовое слово вино или согласие Мишки пойти в рейд всего с двумя десятками опричников, но в сопровождении взрослых ратников. Десятка Егора. Однако разрешение на рейд всё-таки было получено. Пасеку брали ночью. Мишка провёл вместе с дедом возле пчёл так много времени,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 Если груз был тяжёлым или требовалась скорость, то лошадей запрягали гусем, одну позади другой. И передние колёса у телег были значительно меньше в диаметре, чем задние, чтобы не упирались в саму телегу при поворотах. Отраки растерянно топтались возле чудных повозок, рассматривая в свете факелов высоко поднятую платформу.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 принялся объяснять дикарям правила пользования цивилизованным средством транспорта причём настолько явно подчёркивал своё интеллектуальное превосходство что чуть не заработал ещё несколько зуботычин спасла его от мордобития только краткость лекции остальные ратнинцы разобрались с технической проблемой всего после нескольких пояснительных фраз провозились почти до рассвета И не столько из-за сложностей с непривычной запряжкой, сколько из-за нехватки транспорта. На пасеке обнаружился немалый запас мёда и воска, причём мёда стаялового, многолетней выдержки. Такую добычу бросить было просто невозможно, а увести не на чем. Пузатые бочонки с мёдом и круги воска, велечиное стележное колесо весили немало и требовали места.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 извивающуюся змию. Мишка предложил Егору изобразить из себя Журавлёвских дружинников и именем боярина мобилизовать в ближайшей деревне весь имеющийся транспорт, заодно и с возницами. Но не могли же в деревне знать всех дружинников в лицо. Быстренько опрошенный Герасием, подтвердил, что подобное требование дружинников, хотя и не является повседневной практикой,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 сомневались в успехе очень сильно ко всему прочему егор хоть и являлся грозным рубакой характером был прям и к лицедейству не склонен положение спас ратника арсений как мишка стал догадываться арсений вообще исполнял во втором десятке роль мозгового центра он взялся изображать старшего группы журавлёвцев остальным ратникам было велено помалкивать А исключение сделали только для фадеея чумы. Ему поручалось в нужный момент орать, ругаться и, если потребуется, распускать руки, но в меру, не увлекаясь. Потрокам не досталось даже роли моссовки. Им предписывалось ждать в лесу, чтобы ни один случайный наблюдатель не заметил, что по Журавлёвским землям таскается два десятка сопляков. Почему-то в доспехах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 Заинтересовался Мишка. Да вот, будься на проклята. Герасим задрал рукав на левой руке. Всех, кто здесь издревле не живёт, как скотину клеймят, да ещё пугают, что любого, кто с Журавлёвских земель сбежит, это заклятие заживо сгниёт. Только отче мойсей сказывал, что святая молитва у этого заклятия силу отнимает. Так что бояться не надо, но всё равно боязно как-то.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 Едрёнац, это уже даже не гулаг, а свинцом какой-то. Ну предшественник. Счастлив твой бог, что тебя в этот раз дома не оказалось. Но я до тебя доберусь. Падла, сдохну, но доберусь. У меня ещё получше, чем у других, продолжал между тем Герасим. Охотником-то можно туда-сюда ходить, а если пахарь или иной кто, кому на месте сидеть положено,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 Если хорошего быка или, скажем, жеребца в деревне своего нет, то с собой привозит. Баранов там, хряков, так выходит о вас заботиться. Ну, да, но не даром же. Урожай-то весь выгребают только на прокорм. Понятно, понятно. Мишке становилось всё интереснее. Значит, полевец скотовед. А ещё, что вам за урожай положено? Товар из крупницы присылают. Как обоз туда уходит, так обратно порожним не идёт. Посуду везут, инструмент, ткани, ещё всякое, что в хозяйстве надобно, но самим не сделать. Только не то, что хотелось бы, а то, что пришлют. Да ещё староста может и не дать. Как это не дать? Ну, скажет, что работал плохо или ещё к чему-нибудь придерётся. Любимчики у него, конечно, есть им все в первую очередь. Так интересно. Колхоз с трудоднями, автолавкой, агрономом и зоотехником. Только кинопередвижки и сельского клуба не хватает. И сакраментальный подход, бери что есть, а то и этого не будет. Знакомая картина, даже семенной фонд централизованно хранится и перерабатывается. Но по мнению штемта временам это можно рассматривать как прогресс, трёхполковый, да ещё с планируемым севооборотом, селекционная работа. С другой стороны, здесь идёт процесс распада родоплеменного строя. А на землях Журавля административными мерами удерживается сельская община. Там во времена коллективизации тоже реанимировали сельскую общину начавшую распадаться во времена непа можно ли проводить такую аналогию хрен его знает но номера на руках слушай а у старожилов например в атишшей тоже так же дело поставлено нет у старожилов воля сами в крупницу съездить могут в лавку сходить что надо выбрать вот ты боярич про рыбаков помянул но не привезли из крупницы то, что тебе надо, или староста не дал, тогда договариваются со старожилами и выменивают нужное у них. Дерут, правда, три шкуры, наживаются под люки на новоселах, но куда же денешься? И это знакомо. Чем жестче ограничения, накладываемые командно-административной системой, тем изобретательный народ в поисках возможностей обойти запреты.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 иногда прорывающееся наружу. Пожалуй, не стоит удивляться и тому, что воевода Гунар так скоропостижно скончался в отсутствие первого лица. Следующий уровень та часть дружины, которая сформирована из потомков скандинавов. Ещё ниже дружинники из местных. Несомненно, имеются трения между одной частью дружины и второй. Не может не быть трений,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 Сдержки и противовесы нужны там, где силы примерно равны и идеологии схожи. Борьба же ведётся за предотвращение доминирования одной из группировок, за достижение компромисса. Здесь же напряжение между противостоящими группировками поддерживается по линии происхождения. Норман местный, старожил, новосёл. И никакие компромиссы невозможны. Рано или поздно ниже стоящая группировка должна попытаться подправить положение, истребив или очень сильно ослабив группировку вышестоящую. Вон как Герасим насчет Атишия высказался. Так, мол, им и надо. И вывод-то какой? Очень простой. Обострить противостояние можно вмешательством извне. И опираться при этом надо на нижний слой.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 Он слева от тебя стоял. Да? А ты откуда знаешь? Литеры, которые у тебя на крестовине меча выбиты и на седле выжжены, разные, а должны быть одинаковыми. Неужели заметил, удивился Арсений. А ты чего ж не предупредил? Бесполезно. Где бы вы нашли нужные мечи, сёдла, шлемы, збрую? Думал, что не заметят. Да наверняка сразу и не заметили. Наверное, вы в чём-то другом себя неправильно повели, а тогда уж он приглядоваться и начал. "Эй ты!" Арсений тряхнул лежавшего поперёк конской холки мужика. "Так что ли? Не ведаю, о чём толкуешь, воевода", заныл мужик. "Не подавал я никаких знаков". "Ну как знаешь", вроде бы примирительно произнёс Арсений и взмахнув рукой, обрушил латный кулак на затылок старосты.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 испуганно втянув колывы в плечи. Ресюс командовал десятник Егор Герасим: "Вперёд, показывай дорогу, шевелись, шевелись". Герасим выскочил вперёд, но через некоторое время принялся оглядываться на Мишку, словно хотел что-то сказать ему или о чём-то спросить. В очередной раз оглядев караван из трёх десятков телег, Мишка убедился, что всё вроде бы в порядке, и догнал Герасима. Боярич Зачем же он так, на смерть? Вред же никакого от старосты не было бы. Война, брат Герасим. Был вред или не было, мы этого не знаем. А вот то, что он вред нанести пытался, очевидно. Если он понимал, что рискует, значит, шёл на это сознательно. А если не понимал, дурак. Тех, кто рискует на войне, убивают часто, а дураков почти всегда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 А если я вам поливеда сдам, с остальными милости вы обойдётесь. От него много пользы быть может. Он? А что, поливед там живёт? Старший сын его. Только он уже давно сам работает без отца. А в прошлом году на совсем сюда перебрался. Или прислали его, не знаю. Его дом приметный, на отшибе стоит. Он всё у брата Иеремии прививки черенков выучиться хотел. А теперь ещё и на Софью заглядываться стал, хоть одну жену уже и имеет. Ага, значит, Софью её зовут. Боярич, если её кто хоть пальцем покажешь мне её, а я к её дому окрано приставлю. Не бойся, ничего с твоей зазнобой не случится. А если хочешь, то с собой её возьмём, обвенчаетесь, заживёте в настоящем храме Божьем. А что такое?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 Но не бывает же так, чтобы из двух сотен людей никто не спасся. Да и местные жители, за исключением христиан, смотрели мягко говоря не ласково. Ещё одна забота не допустить ратников к винным погребам. Иначе утром их придётся грузить на телеги вместе с бочками. Охранять опять же отроком, поставить ратников караулить ёмкости с хмельным, всё равно что пустить козлов в огород.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 Рядом хрустел сеном зверь, под тем же навесом устраивался на ночлег не мой. Лучше охраны и не требовалось. Поэтому Мишка, оставив без внимания доносившееся от винного погреба приперительство кого-то из ратников с караульными отроками, блаженно откинулся на спину, уснув ещё до того, как голова коснулась пристроенного вместо подушки седла. Не разбудили его ни гром, ни шум дождя, ни отблески молний. Сколько вышло поспать, Мишка не знал, но поданый свистом сигнал тревога заставил схватиться за оружие ещё до того, как удалось разлепить глаза. Сквозь шум дождя со стороны реки раздавались какие-то суматошные крики. Потом ещё раз повторился тревожный свист. Мишка, как был в одних штанах, взвёл самострел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 Но тут при очередной вспышке молнии обнаружилось, что один из беглецов остановился и поджидает преследователя с топором на изготовку. В принципе, объехать пешего, оставшись в непределах досягаемости его оружия, для конного не проблема, но противник-то собирался топор бросать. Мишка, рассчитывая на своё умение стрелять, не видя мишени, нажал на спуск и даже услышал вскрик поражённого противника.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 И тут чьи-то сильные руки вздёрнули его и поставили на ноги. Даже не поняв, что подняться ему помог не мой Мишка, вырвался и бросился в ту сторону, где видел последний раз утые. Оправились, впрочем, и без его участия. Пробежав несколько десятков шагов, ещё дважды упав и поднявшись, Мишка наткнулся на ратника Савелия, который спешившись, пинал ногами лежащего утые. И наотрогов, гнавших от леса двух женщин и несколько детей. Увидев, как Савелий расправляется с Полеведом, обе женщины заголосили, одна державшая на руках ребёнка лет двух, осталась стоять, а вторая кинулась на Савелия с кулаками. Но тут же была сбита с ног беспощадным ударом латной рукавицы. "Скажи спасибо, что его убивать не велено", прорычал ратник.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 А край, уходящий в сторону тучи, слегка подсвечивается розовым. Так что полной темноты уже не было. "Ну-ка, поднимите его", скомандовал он толкующимся рядом отроком. "Сейчас эта гнусь за всё расчёт получит, и за Яньку убитого, и за отрока, которого у ты ударил мечом, Мишка не узнал. За всё!" Встать у грёбище тухлое. У ты с помощью отроков поднялся на ноги, но было видно, что окружающее он воспринимает смутно. Правое запястье у него было неестественно вывернуто. Видать, фихтовальщиком против Савелия, полевет оказался вовсе никаким. Бабы опять загласили дуэтом. Заткнуть баб. Под звук затрещен и бабе виск. Мишка нагнулся, намотал на руку пучок мокрой травы.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 После третьей серии ударов мокрым пучком травы по лицу взгляд Поливеда обрёл наконец осмысленность, и он даже попытался защититься левой рукой. Очнулся урод. Слышишь меня? Утый с ненавистью глянул на настоящего перед ним голого по пояс, перемазанного кровью отрока и неразборчиво пробормотал ругательство. Значит, слышишь. Мишка вытащил И спод сумка бронзового лиса и поднёс его к лицу Поливеда. "Гляди сюда. Знаешь, кто это такой? Это зверь Велеса, слыхал?" Утих, непонимающий, смотрел то на статуэтку, то на отрока. Мишка ещё раз хлестнул Поливеда по лицу и заорал. "Слыхал я, спрашиваю?" Не дождавшись ответа, швырнул под ноги ненужную больше траву питкнул указательным пальцем в сторону женщины, державшей на руках малыша. Щенкам мне, быстро. Отраки, стоявшие возле женщины, недоумённо уставились на боярича. Никто даже и не шевельнулся, чтобы исполнить приказ. Подать мне выродка! Мишка топнул босой ногой. Я что сказал? Шурша сепогами по мокрой траве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 Сладкая кровушка, чистая, детская. Оставь дитя злый день. У ты рванулся из рук отроков и почти вырвался, но тут тнемой ударил его ногой по голени, и полевет осел на землю. А ты моих детей пожалел? проорал в ответ Мишка. С чего мне твою отродье жалеть? Эй, парень! Ратник Савелий качнулся в сторону Мишки. Но увидев оскаленный рот Немова, замер, не сделав и шагу. Мишка извлёк из ножен кинжал и перехватил двумя пальцами левой руки, в которой держал лиса, ручку ребёнка. Утый издал горлом булькающий звук и замер, глядя на кинжал расширившимися глазами. Стоящие возле него отроки разом побледнели, ошавели и торопливо перекрестился. Сзади тоже раздался какой-то невнятный шум. Кинжал скользнул мимо детской ручки и наколол Мишкен палец. Но видели это только сам Мишка и не мой. Выжив на плоскую сторону клинка несколько капель крови, Мишка отпустил ребёнка и провёл кинжалом по морде бронзового лиса. Чуешь кровавушку, зверь Велесов. Запомнил чья она. Ак Утый силялся что-то сказать, но не мог выдавить из себя ни слова, только тянулся здоровой рукой к ребёнку. Ты, Мишка выставил руку с кинжалом в сторону Полеведа. Или ты сейчас приносишь мне клятву на крови собственного ребёнка, или зверь Велеса распорядится твоим выродком, а через него и всем твоим родом, так как ему владыка подземного царства повелит. Ну, «Не дожидайся, пока солнце взойдет! Поздно будет!» «М-м-м-м!» Утый одновременно кивал головой и делал вытянутой рукой отрицающий жест. «М-м-м-м! Да!» Полевед, размазывая капли крови, провел пальцами по подставленному кинжалу, мазанул кровью себе по лбу и невнятно забормотал. Мишка только и разобрал.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 Ставит рубеж меж тобой, зверь Велеса, и дитя человеческим. И быть сему рубежу нерушимым по молитве святой, воле Божьей и заступит царица небесная длань свою милостивую над детьми невинными простирающей. А знакам верности сих слов да будет чудесное излечение плоти дитя, хладным железом уязвлённой.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 Ни малейшего пореза на детской ручке нет. Некоторое время над собравшимися висела тишина, а потом кто-то из отроков полушёпотом, словно сам себе не веря, выговорил: "Зажило!" Помолчал немного и восторженно завопил во весь голос: "Зажило! Как не было!" Следом за ним радостно загунали и остальные. Немой немного потоптался, глядя на обеих женщин, лежащих в обмороке, и сунул ребёнка полеведу. Мишка, вытащив кинжал из земли, нашёл глазами зверя и потихоньку пошлёпал по мокрой траве к своему коню. И тут, словно специально, подобрав подходящий момент, первые лучи солнца осветили верхушки деревьев, вызвав новую волну радостного гомона. Ну-ну, средневековье, говорите? Могём и средневековье изобразить, да так, что средневековье хрен найдёшь. А вы, мистер Фокс, сидите в подсумке и не питюкейте. В этом эпизоде у вас роль без слов. Именно, именно, ни одной реплики, даже кушать подано не заслужили. Потому что ни хрена вы не знаете способов привлечения грамотных агрономов в отстающее хозяйство и не просто привлечение, а ещё и закрепление молодого специалиста в свете решений, не помню какого пленама ЦК КПСС. Господи, прости меня за спектакль, ибо не лицейства ради, но пользы для. Однако же брюхо болит. Ирония судьбы, туды её, моим же собственным болтом. Земля, кажется, не попала. Ато противовоспалительные сыворотки здесь днём с огнём не найдёшь. Ко львадосом промыть на всякий случай, что ли? Что-то я ещё хотел. Да, мистер Фокс. В свете всего произошедшего, извольте позабыть о попытках влияния на меня. Отныне и навеки вы только инструмент в моих руках и ничего более. Так и передайте своему боссу, гражданину Велесу и менеджеру его погаринского филиала вдовствующей графини Палей. Второй раз я на эти грабли не наступлю. И что-то ещё, что-то важное. Яньку убили, и ещё кого-то у ты и рубанул. Мишка, не дойдя нескольких шагов до своего коня, оглянулся на отроков. Урядник Степан. Нет его. Отрок Фома махнул рукой в сторону реки. Там он Всё равно, кто-нибудь. Что с Янькой? Ещё убитые, раненные есть? Нету. Это Филька дурень, когда ты с коня упал, перепутал в темноте и орать стал. А потом его этот Фома указал на утые мечом рубанул. Да не достал. Так зацепил слегка. Доспех не просёк. Ну и слава богу. Мишка подошёл к зверю, запрыгнул Зашипев от боли в разорванном животе, ему на спину и тронул коня в сторону домов. Поехали зверюга умываться, одеваться, концерт окончен, служба продолжается.